«Главный мастер, ученик пика Малого Бамбука, Анан, просит вас выслушать её ее Шуй-юй гневно нахмурилась и торопливо произнесла. «Чи-эр, Дан Сайон, ученик пика Большого Бамбука, и сейчас он обвиняется в...» «Мастер Шандаул примет мудрое решение. Тебе не следует встревать. Вернись немедленно!» губанан Анан слегка шевельнулись. За ее спиной Дан Сайон ясно смог услышать ее тяжелое дыхание. Сейчас, когда она стояла прямо перед ним, на нее свалилось огромное давление окружающих. Но только даже под таким давлением толпы, даже в этом величественном зале, эта прекрасная девушка и не думала отступать. Снаружи на пике вдовы вдруг поднялся ветер, ее прекрасные блестящие волосы мягко шевельнулись, Дан Сайон смотрел на девушку рядом с собой и не знал, что сказать. «Главный мастер, я прошу слова». Шэн оглядел собравшихся, Его глаза встретились глазами представителей других кланов. Затем он холодно произнес: «Хорошо, говори, если тебе есть что сказать». А она мягко кивнула. «Благодарю, главный мастер. Уважаемые мастера, я не очень хорошо знаю брата Дансайона, но на турнире Семи Пиков мне довелось сразиться с ним, и после этого мы вместе спустились с гор. Я своими глазами видела, как Дансайон сражался с любимым Алеоса, и в пещере Крыланов, и в пучине Покинутых Душ». Он совершенно точно не может быть одним из них. Сейчас брат Дан Сайон очень взволнован, потому что ситуация серьезная и здесь присутствуют посторонние. Но я прошу главного мастера подумать трижды, прежде чем выносить вердикт. Вы не должны. Постойте!» Неожиданно чей-то голос прервал Анан. Все вокруг повернулись к говорившему и увидели, что это был сидящий рядом с монахами Скай и загадочный старик Шангуань и Тайо. Когда внимание Дан Сайона привлекли монахи Скай и... Он его не заметил, да и сейчас он разглядел только, что этот старик был худощавым, высоким, и даже в его словах была какая-то сухость. Эта девушка упомянула посторонних. Очевидно, это было сказано обо мне и о братьях Пухони и Пухони и Скайе. стряслось такое событие, но вы так зазнали, что не хотите даже дать нам принять участие в нем. Мастер Шандуул и другие старейшины Айны вмиг побелели от гнева. Сидящий рядом с Шэндоулом мастер Васп Каэлл холодно произнес: «Брат Шан Гуань, сегодня мастера Айна решили провести расследование прямо у вас на глазах. Разве это не означает, что вы принимаете участие в происходящем?» Шан Гуань холодно усмехнулся в ответ, затем проговорил ледяным тоном. «Брат Васп, у этого вашего ученика Айна, Дан Сайона, слишком много секретов. Кроме ужасного Эспермалиоса...» Он где-то раздобыл секретное заклинание Скайи. Также есть кое-какие подозрения насчет него и священного эспертая. Зеркало Инферно. Он вдруг замолчил и повернулся к мастеру Шандоулу. Вам следует запомнить мои слова. Зеркало Инферно важнейший эспер нашего клана. И мы сделаем все, чтобы его вернуть. Тянь боли с каждым словом Шан Гуань становился остановился все более сердитым. Он холодно сказал: Брат Шангуань! «Если этот эспорт такой драгоценный, как же вы не досмотрели за ним? Сами, значит, потеряли, а теперь хотите свалить все на моего ученика? Если так рассуждать, ваши охранники зря едят свой хлеб!» Шангуань ужасно разъярился, он вскочил на ноги, но Тянь Болюца не собирался забирать свои слова обратно, а он тоже сердито поднялся. Атмосфера в хрустальном зале начала накаляться. Шандол хрипло воскликнул. «Брат Тянь, что ты делаешь? Прошу тебя сядь! Тянь боли с ненавистью глянул на Шангуане, но в итоге он не смог ослушаться прямого приказа главного мастера и медленно сел. Шандуул развернулся к Шангуаню. «Брат Шангуань, конечно же вы можете поучаствовать в разбирательстве. Пожалуйста, успокойтесь». Шангуань холодно усмехнулся, затем тоже сел. Рядом с Шандуулом вдруг раздался гневный голос Шуюи. «Чиэр, ты всё ещё там?» К несчастью, в прошлом всегда послушный Анан сегодня словно стала другим человеком. Она подняла голову на Шантоула. «Главный мастер, независимо от того, что за ошибку совершил Дан Сайон, я прошу вас внимательно во всем разобраться. Он никак не может быть предателем в стенахайна». Она смотрела вперед, ее лицо было словно высечным из камня. Казалось, она готова выступить против целого мира без тени сомнения. «Очница Анан готова прочиться жизнью!» По залу прошла дрожь. Даже сам Дан Сайон раскрыл рот в ту секунду. Он вздрогнул и посмотрел на девушку, стоявшую прямо перед ним. На ее белоснежном лице не было никаких эмоций, только ледяной холод, но она вдруг показалась ему очень теплой. Ученик Бэй готов поручиться жизнью с Дан Сайона Как только затихли слова Анан, -Ан, Бэй словно тоже не смог больше сдерживаться. Он выбежал вперед и встал прямо перед Дан Сайоном. Не глядя на лицо мастера Васпкаэла, которая в одну секунду стала бордово-синим, он вышел чуть вперед и громко заявил. «Дэн Сайон сражался за Айна, рискуя жизнью! Он никак не может быть предателем! Я вырос вместе с ним, и я могу поручиться за него! Прошу главного мастера трижды подумать, прежде чем действовать!» Лицо мастера Шандоула в ту секунду стало таким гневным, каким только могло. Но в ту секунду ученики Айна словно сорвались с цепи. Со стороны пика ветров, со стороны пика головы дракона, Со стороны пика Большого Бамбука тут же вышли сразу несколько молодых учеников, и все они встали перед Дан Сайоном перебой, заявляя «Ученик готов поручиться жизнью за Дан Сайона!» Все вокруг побледнели, когда увидели, что перед ними стоят Саншушу, шушу Каверн и Лин-Эр. В этот момент, кроме Тянь Болиса и Сурин, головы пика Ветров и пика головы Дракона тоже удивленно вскочили со своих мест. В зале снова поднялся шум, ситуация выходила из-под контроля, Шандоул не на шутку разозлился. Неужели все эти ученики сегодня решили создать ему неприятностей? Ведь сегодня здесь собрались представители всех главных кланов света. Он не мог оставить это без внимания. Гнев и досада охватили мастера Шандоула. Он не знал, как нужно поступить. Прямо в эту секунду кто-то мягко кашлянул за его спиной. Это был его ученик Ян Сяо. Он тихо произнес Мастер! «Может быть, вам лучше сначала объявить перерыв, а затем продолжить разбирательство?» Шэн Дуэл тут же пришел в себя. Он тяжело вздохнул. Затем громко ударил по столу рукой. Ученики Айна тут же успокоились. Все взгляды обратились к мастеру. Шэн Доул секунду помолчал. Затем поднялся с места и широкими шагами направился вглубь зала. Все вокруг начали переглядываться. И только Ян Сёу с вежливой улыбкой сказал, обращаясь к собравшимся. "А". «Прошу извинить, на внутренней горе кое-что случилось. Мастер должен уладить некоторые проблемы. Прошу уважаемых мастеров немного подождать». Шангу аниязвительно проговорил. «Брат Сяо, я и раньше слышал, что в Айне творится что-то немыслимое, а теперь смог убедиться в этом сам». Ян Сяо гневно сверкнул глазами, но с улыбкой на лице произнес: «Уважаемый мастер, извалят шутить». Договорив, он развернулся, слегка откашлялся. и подошёл к мастеру Васп Каэлу и остальным мастерам Айне, сказав ему тихим голосом. «Уважаемые мастера, почему вы все еще не отозвали своих учеников?» Шу Чан и остальные отреагировали немедленно и сразу же стали приказывать ученикам вернуться. Каждый отводил своих учеников в сторону и начинал отсчитывать. Сурен притянула к себе Лен-Эр, но не стал ее ругать. В глазах у Лен-Эр застыла обида. Казалось, она вот-вот заплачет. «Матушка!» Под удивленные взгляды толпы сестра Бака с трудом вывела Анан из хрустального зала. Только когда они оказались снаружи, Бака что-то начала говорить, Анан слушала ее, опустив голову. Через некоторое время мастер Шуй-Юи тоже вышла прочь. Бака пыталась оградить Анан от гнева мастера, она что-то тихо проговорила, словно хотела объяснить, но Шу юи подошла прямо к Анан, её лицо было сердитым. Анан не смела поднять глаза, она опустила голову и тихо произнесла, Мастер. Шуия внимательно посмотрела на нее. Сейчас ее самая лучшая ученица стояла перед ней, словно провинившийся щенок. Она помолчала минуту, затем вдруг тяжело вздохнула, словно не могла ничего поделать. Бака и Анан вздрогнули. Шуйоя отвернулась от Анан и подошла к одной из колон, окружавших хрустальный зал. Она посмотрела куда-то вдаль, но впереди были только облака, парящие над горами, словно призраки. ЧР! «Сегодня ты совершила ошибку. Ты понимаешь это?» Анан тихо ответила, все еще не поднимая головы. «Да, мастер. Я поставила вас в неловкое положение. Это моя ошибка». Но Данса он в самом деле не мог. Шу Юй вдруг резко обернулась. «Почему ты вдруг решила ручаться за него собственной жизнью?» Лицо Анан стало ещё бледней, она ничего не ответила. Шу Юй помолчала секунду, затем покачала головой. «Ты сущее наказание!» Анан тихо проговорила: Мастер, я. Я не. Шую вдруг сказала: Ты хоть понимаешь, что этим своим поступком ты втянула меня и его тоже в большие неприятности? А она и Бака удивленно переглянулись. Сестра Бака торопливо спросила: Мастер, что вы такое говорите? Шую и горько усмехнулась и снова посмотрела вдаль, словно погружаясь в воспоминания. Нынешняя молодежь, вы совсем ничего не знаете о мире. Ты думаешь, ты поступила смело, но на самом деле ты толкнула Данса Йону ближе к смерти?» Она мертвенно побледнела и потерянно переспросила. «Мастер?» Голос шую стал тише, словно она глубоко погрузилась в собственную память. Столько лет, в мгновение ока пронеслось целое столетие. В тот день он точно так же отвечал перед судом за ошибки, и мы... Мы все готовы были любым способом его спасти, но в итоге все же... Она медленно развернулась, посмотрев в глаза Ананс Бака. Её голос звучал тихо. «Конечно, ситуация тогда была совсем не та, что сейчас с этим Дансайоном. Но эти двое очень и очень похожи. А наш главный мастер больше всего на свете ненавидел того человека». Шую замолчала, на ее лице отразилась горечь. Впервые в жизни прямо перед своими учениками она выглядела такой печальной.